Мариус тщетно старался не верить, отступить перед фактом, отвергнуть его, но очевидность вынуждала его отказаться от этой попытки. Он начал понимать, и как это часто бывает в таких случаях, всё представилось ему в ещё несравненно худшем виде. В его уме точно молния промелькнула мысль, приведшая его в трепет. Это сознание было так ужасно, что он не мог ни содрогнуться. Он видел для себя самого нечто ужасное в будущем. Говорите всё, всё говорите, крикнул он. Вы отец Казетты. И с неворазимым движением ужаса он сделал два шага назад. Жан-Вальжан поднял голову с таким величественным видом, что казалось, будто он вырос до потолка. Вы должны безусловно поверить мне во всём, милостивый государь. И хотя наша клятва и не признаётся правосудием, Он помолчал, и потом с какой-то властной и мрачной силой, медленно отчеканивая каждое слово, сказал. «Вы мне поверите. Я не отец казеты, клянусь Богом. Господин барон Пон Мерси, я крестьянин из Фавроля. Я зарабатывал себе на хлеб подрезанием плодовых деревьев. Мое имя не Фашливан, а Жан Вальжан. Я совсем чужой казете. Успокойтесь». Маркус пробормотал: Кто же может мне это доказать? Я. Я говорю вам это. Маркус смотрел на этого человека. Он был печален и спокоен. Так не лгут. Всё, что говорится с таким глубоким спокойствием, искренно. В этом могильном холоде чувствовалась правда. Я вам верю, сказал Маркус. Жан Вальжан наклонил голову, как бы в знак того, что для него достаточно этих слов, затем продолжал. «Что я такое для газеты? Случайный встречный. Десять лет назад я даже не знал о ее существовании. Я ее люблю. Нельзя не любить дитя, которое я видел маленьким в то время, когда сам был уже стар. Старому человеку все дети кажутся словно его родными внучатами».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 Но если это, по-вашему, доброе дело, то я ровно ничего не имею против того, чтобы оно так и считалось. Отметьте, пожалуйста, это обстоятельство как уменьшающее вину. Теперь газета уходит из моей жизни. Наши дороги расходятся. С нынешнего дня я для нее ничто. Она теперь госпожа Пон Мерси. Ее судьба изменилась, и газета только выиграла от этой перемены. Все идет хорошо. Что касается 600 тысяч франков, то хотя бы о них еще не сказали ни слова, но я предвидел этот вопрос и спешу ответить на него. Деньги эти были у меня только на хранении. Вы можете спросить, каким образом попали ко мне эти деньги. Не все ли равно? Я возвращаю этот отданный мне на хранение капитал. Теперь вам, я думаю, больше не о чем меня спрашивать. И я начал свое объяснение тем, что сказал вам мое настоящее имя. Не хотелось, чтобы вы знали, кто я такой. И Жан-Валь Жан Вальжан в упор взглянул на Мариуса. В душе у Мариуса происходило в это время невероятное сумятице. Всем нам приходится переживать такие моменты душевного смятения, когда мы чувствуем себя совершенно растерянными. Мы говорим тогда первое, что придёт нам на ум, хотя сказанное далеко не всегда бывает тем, что нам следовало бы сказать. Мариус был так поражён этим неожиданно создавшимся для него положением, что в словах его прорвалась нескрываемая досада на то, что ему сделали такое ужасное признание. Послушайте, вскричал он. Зачем вы говорите мне всё это? Что заставляет вас? Вы могли хранить эту тайну про себя. На вас никто не доносил, вас никто не преследует, за вами никто не следит. Вы должны иметь какую-нибудь серьёзную причину, чтобы с таким лёгким сердцем сделать такое ужасное признание. Доканчивайте, говорите всё. Тут должно быть ещё что-нибудь другое. С какой стати вы открыли мне эту тайну ради чего? Ради чего? Отвечал Жан Вальжан таким тихим и глухим голосом, словно он говорил самому себе, а не Мариусу. И в самом деле, по какой причине этот каторжник только что сказал? Я каторжник. Ну да, причина очень странная. Этот каторжник честен. В этом и заключается всё несчастье. Какие-то путы привязывают меня к тому, что таится в моём сердце. С старостью они становятся особенно крепкими. Жизнь вокруг нас меняется, а эти привязанности остаются прежними. Если бы я мог уничтожить эти путы, разорвать их, распутать или разрезать, Уйти подальше от самого себя я был бы спасён. Мне оставалось бы только уехать. Для этого существует контора дележансов на улице Булуа. Я взял бы место и уехал, и вы были бы счастливы. Я пытался разорвать эти узы, я тянул изо всей силы, но не мог разорвать их. Я рвал вместе с ними своё сердце. Тогда я сказал себе: "Я не могу жить нигде в другом месте. Я должен оставаться здесь". Но да, вы правы. Я поступаю очень глупо. Почему бы мне и в самом деле попросту не остаться жить здесь? Вы предлагаете мне комнату в вашем доме. Госпожа Пон Мерси любит меня. Она даже сказала этому креслу «Раскрой ему свои объятия». Ваш дедушка тоже будет очень рад, если я поселюсь здесь. Я ему пришелся по нраву. Мы будем жить вместе, вместе обедать. Я ходил бы гулять вместе с газетой. С госпожой Пон Мерси, должен был бы я сказать...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 и стал рассматривать пол у своих ног, как бы желая пронзить его своим взглядом. А затем голос его вдруг сделался громким. «Одной семьей? Нет. У меня нет семьи. Я не принадлежу к вашей семье. Я не могу принадлежать ни к какой семье. Там, где другие чувствуют себя дома, я лишний. Семьи существуют, но не для меня».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 Не имеешь права входить сюда. Я мог бы солгать вам, обмануть вас всех, остаться навсегда в Фашлеване. До тех пор, пока это было нужно для неё, я мог лгать. Но теперь это мне нужно уже только для себя, и я не должен больше делать этого. Нужно было промолчать, это правда, и всё бы шло своим чередом. Вы спрашиваете, что заставило меня говорить глупая вещь? Совесть. Молчать было бы так легко, и я всю ночь старался уверить себя в этом. Вы требуете от меня полной исповеди. То, что я вам сказал, так необычайно, что вы имеете право требовать от меня этого. Ну да, я всю ночь совещался сам с собой. Я давал себе очень хорошие советы, я сделал все, что мог, но двух вещей я не смог добиться. Я не мог не порвать той нити, которая держит меня за сердце наглухо и крепко привязанным, не заставить умолкнуть голос, который не слышно для других, говорит со мной, когда я остаюсь один. Вот почему я пришел к вам сегодня утром и сделал это признание. Мало быть счастливым, нужно быть и довольным собою. Предположим, что я остался бы фошливаном, что я скрыл бы своё настоящее лицо, что во время вашего веселья я носил бы в себе загадку, и когда у вас был бы светлый день, у меня был бы мрак. Предположим, что я тайно, не делая никаких признаний, привёл бы к вашему очагу катергу, сел бы за ваш стол с мыслью, что если бы вы знали, кто я, вы бы выгнали меня, что мне прислуживают люди, которые, если бы знали правду, сказали бы, какой ужас. Я находился бы в вашем кругу, Я должен был бы обманом пожимать вам руку. Живя вместе с вами, я должен был бы постоянно заботиться о том, чтобы крышка моего ужасного колодца никогда не открывалась. Я был бы между вами всё равно что мёртвый среди живых. Я лгал бы, здороваясь с вами утром и прощаясь вечером. С этой мыслью я ложился бы спать, ел хлеб, смотрел Казети в глаза и отвечал на улыбку Ангела улыбкой осуждённого. Я был бы последним негодяем. Зачем же делать это? Чтобы быть счастливым? Кому? Мне. Разве я имею право быть счастливым? Я выброшен из жизни, милостивый государь. Жан Вальжан остановился. Мариус слушал. Минута такого раскрытия души, её тайных мыслей, её тоски нельзя прерывать. Жан Вальжан снова понизил голос. Но теперь это был уже какой-то зловещий шёпот. Вы спрашиваете, к чему я говорю вам всё это? На меня никто не доносит, меня не преследуют, не следят за мной, говорите вы. Но вы ошиблись. На меня подан донос. Меня преследуют, меня ищут? Кто? Я сам. Я сам загораживаю себе дорогу, сам себя тащу, сам себя толкаю, сам себя арестую. А когда ловишь себя сам, то держишь крепко. и, ухватив самого себя рукой за ворот, обращаясь к Мариусу, он продолжал. «Взгляните на этот кулак. Не правда ли он держит ворот так, будто не хочет его выпустить? Ну так вот, моя совесть — это тот же кулак». И с горечью подчеркивая слова он прибавил. «Господин Пон Мерси, как это ни странно покажется вам, я честный человек». Унижаясь в ваших глазах, я поднимаюсь в своих собственных. Один раз это уже было со мной, но тогда это было не так печально и не так много значило для меня. Да. Я честный человек. Я не был бы больше им, если бы вы по моей вине продолжали меня уважать. Но теперь, когда вы меня презираете, я снова становлюсь им. Я каторжник, повинующийся своей совести. Я имею обязательство по отношению к самому себе и твёрдо выполняю их. В жизни бывают встречи, которые связывают навсегда. Жан Вальжан опять остановился, с усилием проглатывая слюну, точно его слова оставляли горький осадок, а затем продолжал. Видите ли, милостивый государь, я немного размышлял, немного читал, хоть я и крестьянин, и как видите, я выражаюсь вполне грамотно. Я способен дать тебе ясный отчёт во всём. Я сам дал себе образование. Я считаю, что украсть имя и скрываться под этим именем бесчестно. Присвоение известных букв из алфавита такое же мошенничество, как кража кошелька или часов. Вот почему я рассказал вам всё, с лёгким сердцем, как вы сказали. И с трудом переведя дыхание, он досказал до конца. Много лет тому назад я умираю от голода, украл хлеб. Но теперь я не хочу красть чужое имя, чтобы сохранить себе жизнь. Жизнь, прервал Мариус. Для того, чтобы жить, вам вовсе не нужно это имя. Ах, я знаю, что говорю, отвечал Жан Вальжан, несколько раз кряду медленно качнув головой. Наступило молчание. Оба замолкли и каждый погрузился в свои мысли. Мариус присел к столу, Жан Вальжан ходил взад и вперёд по комнате. Потом подошёл к зеркалу и остановился перед ним. Затем, как бы отвечая на немой вопрос, заданный самому себе, сказал, глядя в зеркало и не видя своего отражения: Всё-таки мне теперь стало гораздо легче. И он снова зашагал, направляясь в другой конец комнаты. Полуобернувшись, он заметил, что Мариус смотрит, как он ступает. Тогда он сказал ему с невыразимым оттенком в голосе: "Я немного волочу ногу. Теперь вы понимаете, почему". А затем он всем корпусом повернулся к Мариосу. "А теперь, милостивый государь, вообразите себе следующее. Я ничего вам не сказал. Я по-прежнему господин Фушливан. Я занял своё место у вас, я принадлежу к вашей семье, живу в своей комнате, прихожу по утрам завтракать по-домашнему". Вечером мы все трое едем в театр, я сопровождаю госпожу Понмерси в Тюильри и на королевскую площадь. Мы всегда все вместе, вы считаете меня равным себе. И вот в один прекрасный день я стою здесь, вы сидите там, мы болтаем, мы смеёмся, и вдруг вы слышите, как кто-то громко произносит это имя: Жан Вальжан. И в ту же минуту чудовищная рука полиции высовывается из мрака и грубо срывает с меня маску. Он смолк. Мариус дрожа поднялся со своего места. Что вы скажете на это? спросил Жан Вальжан. Молчание Мариуса было ему красноречивым ответом. Жан Вальжан продолжал. Итак, вы видите, что я не имел права молчать. Послушайте меня, будьте счастливы. Радуйтесь жизни, живите в лучезарном сиянии солнца. Да возчувствуйтесь этим и не заботьтесь о несчастном отверженном, который открывает перед вами свою душу, исполняя свой долг. Перед вами стоит отверженный, милостивый государь. Мариус медленно пересек гостиную и, подойдя к Жану Вальжану, протянул ему руку. Мариусу пришлось самому взять не смевшую подняться руку. Жан Вальжан не сопротивлялся, и Мариусу казалось, что он пожал руку мраморной статуе. У моего деда много друзей, сказал Мариус. Я выхлопочу вам помилование. Этого не нужно, отвечал Жан-Вальжан. Меня считают мёртвым, и этого совершенно достаточно. Умершие избавлены от полицейского надзора, им позволяют спокойно тлеть. Смерть есть тоже своего рода помилование. И отнимая руку, которую держал в своей руке Мариус, он прибавил с негоразимым достоинством: Исполнение долго, вот моя опора. А помиловать меня может только моя совесть. В эту минуту на другом конце гостиной тихо полуоткрылась дверь, и в неё просунулась головка Казеты. Видно было только её прелестное личико. Она была очаровательно растрёпана, а веки у неё были ещё немного припухшими после сна. Движением птички высовывающей головку из гнезда, она взглянула сначала на мужа, Потом на Жана Вальжана и улыбаясь ему улыбкой расцветающей розы крикнула: "Поридержу, что вы говорите о политике, как это глупо, вместо того, чтобы быть со мной". Жан Вальжан весь задрожал. "Казетта", пробормотал Мариус и остановился. Оба они в эту минуту были похожи на преступников. Казетта, сияя, продолжала смотреть то на одного, то на другого. "Я вас застаю в расплох". — сказала Казетта. — Я только что слышала через дверь, как папа Фашлеван говорил. Совесть, исполнение долга — это все политика. Я не хочу. С сегодняшнего дня не нужно говорить о политике. Это не годится. — Ты ошибаешься, Казетта, — возразил Мариус. — Мы говорим о делах. Мы толковали о том, как лучше поместить твои шестьсот тысяч франков. — Это все не то, — прервала Казетта. — Я войду. Меня пустят сюда. И решительно отворив дверь, она вошла в гостиную. Она была в широком белом пиньюаре с пышными рукавами, который тысячу складок спадал от шеи до самых ног. Она оглядела всю себя в трюмо и с восторгом сказала: "Жили были король и королева. Ох, как я счастлива". Затем она почтительно присела сначала перед Мариусом, потом перед Жаном Вальжаном. "Ну вот", сказала она. "Я сяду возле вас в кресло". «Через полчаса подадут завтрак. Вы будете говорить все, что хотите. Я прекрасно знаю, что мужчины должны говорить о серьезных вещах. Я буду умницей». Мариус взял ее за руку и влюбленным голосом сказал. «Мы говорим о делах». «Кстати», — отвечала газета, — «я открыла окно в сад. Прилетело очень много воробьев. Они без масок». С сегодняшнего дня начался пост, но только не для птиц. «Игра слов». Пьеро означает и воробушек, и пьеро, то есть одну из масок карнавала. Повторяю ещё раз, мы говорим о делах, хуйди, милая Казета, оставь нас на минуту. Мы толкуем о цифрах, это тебе скучно будет слушать. Мариус, ты надел сегодня прелестный галстук. Монсьёр, вы начинаете кокетничать. Нет, мне вовсе не скучно будет слушать. Уверяю, это тебе скоро наскучит. Нет, потому что говорить будете вы. Я ничего не пойму, но буду слушать. Когда слышишь любимый голос, вовсе нет надобности понимать, что он говорит. Быть вместе вот всё, чего я хочу. Я остаюсь с вами. Я тебя очень люблю, дорогая Казетта, но это невозможно. Невозможно? Да. Хорошо, отвечала Казетта. Я хотела рассказать вам много интересного. Я рассказала бы вам, что дедушка ещё спит. что ваша тетушка в церкви, что камин в комнате моего папы Фашливана дымит, что Николетта позвала трубочиста, что Туссен и Николетта уже поссорились, что Николетта смеется над тем, что Туссен заикается. Ну а теперь вы этого ничего не узнаете. А, так невозможно. Вы увидите, милостивый государь, я тоже сумею сказать, это невозможно. Кому тогда придется плохо? Милый мой Мариус, умоляю тебя, позволь мне остаться с вами. Клянусь тебе... Нам необходимо остаться одним. А разве я чужая? Жан-Вальжан не произнёс ни слова. Казетта обернулась к нему. Я хочу, чтобы вы меня поцеловали, отец. Почему вы всё молчите, вместо того, чтобы заступиться за меня? Вы прекрасно видите, что я несчастлива в замужестве. Мой муж чуть ли не бьёт меня. Ну, поцелуйте же меня сию минуту. Жан-Вальжан подошёл. Казетта обернулась к Мариусу. А вам вместо поцелуя гримаса. Она подставила лоб Жану Вальжан. Жан Вальжан сделал шаг по направлению к ней. Казета отступила. — Отец, вы бледны? У вас сильно болит рука? — Нет, уже не болит, — отвечал Жан Вальжан. — Может быть, вы плохо спали? — Нет. — Вы чем-нибудь огорчены? — Нет. — Поцелуйте меня. Если вы здоровы, хорошо спали и довольны, я больше не сержусь на вас. И она снова подставила свой лоб. Жан Вальжан... поцеловал ее. «Улыбнитесь». Жан Вальжан повиновался. Это была улыбка призрака. «Теперь защитите меня от моего мужа». «Казетта», — начал Мариус. «Отец, рассердитесь на него. Скажите, что я должна остаться здесь. Можно прекрасно говорить и при мне. Вы меня считаете дурочкой. Поместить деньги в банк, подумаешь, как это мудрено. Мужчины любят делать тайны из всяких пустяков. Я хочу остаться здесь. Я сегодня очень хороша». «Взгляни на меня, Мариус!» И, прелестно передернув плечиками и очаровательно скорчив сердитую гримасу, она взглянула на Мариуса. Взгляды и встретились. В эту минуту им ни до кого не было дела. «Я люблю тебя», — сказал Мариус. «Я тебя обожаю», — сказала Казета. И они бросились в объятия друг к другу. «А теперь», — сказала Казета, с торжествующей улыбкой расправляя складки пеньюара, «я остаюсь». Нет, возразил Мариус умоляющим тоном. Мы сейчас кончим. Опять нет? Мариус серьёзно сказал ей. Уверяю тебя, Казетта, это невозможно. А, вы говорите так строго, милостивый государь. Хорошо, я ухожу. Отец вы меня не поддержали. Господин отец и господин муж, вы оба тираны. Я пойду всё расскажу дедушке. Вы думаете, я сейчас вернусь и буду просить у вас милости? Ошибаетесь. Я горда Теперь можете приходить сами. Увидите, вы ещё соскучитесь по мне. Я ухожу. И она вышла. Через 2 две секунды дверь опять отворилась. Её прелестное свежее личико ещё раз выглянуло из неё. Я очень сердита на вас, крикнула Казетта. Дверь закрылась, и снова воцарился мрак. Это был как бы нежданный солнечный луч, который сам о том не зная, вдруг прорезал тьму. Мариус Удостоверился в том, что дверь плотно затворена. «Бедная казета!» — прошептал он. «Когда она узнает?» При этих словах Жан Вальжан весь задрожал. Он, помутившимися глазами, взглянул на Мариуса. «Казета!» «О да, это правда. Вы все расскажете казете. Это будет справедливо. А я не подумал об этом. На одно у человека хватает силы, на другое не хватает». Милостивый государь, заклинаю вас, умоляю вас, милостивый государь, дайте мне ваше честное слово, что вы ей не скажете. Разве вам мало, что вы сами знаете это? Я объявил бы это всему свету, всем, мне всё равно, но ей. Это испугает её. Каторжник? Что это такое? Нужно будет объяснить ей, рассказать. Каторжник это человек, который был на каторге. Она видела один раз, как провозили каторжников.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 Марйос услышал, как он глухо прошептал, и голос его доносился точно из бездонной пропасти. О, как бы я хотел умереть. Будьте покойны, сказал Марйос. Я никому не расскажу вашей тайны. Может быть, будучи менее расстроен, чем это следовало бы, а чаще, может быть, ещё и потому, что в течение этого часа он уже успела освоиться с тем, как у него на глазах каторжник постепенно заступал место Фашливана. Мариос прибавил: Я должен сказать вам, что я думаю о порученном вам вкладе. Вы его честно возвратили. Это служит доказательством вашей честности. Вас необходимо за это вознаградить. Назначьте сами сумму, и вам тотчас её заплатят. Не бойтесь, что вас могут упрекнуть, будто вы назначили слишком высокую плату. Благодарю вас, милостивый государь, кротко ответил Жан Вальжан. Он с минуту подумал,